Не зная, Ральф, доподлинно, что турецкий флагман затонул еще до катастрофы, решил бы, что на дне он провалялся лет от 24 до 36, вряд ли больше. Те немногие, которые осмелились спуститься вниз, пребывали сейчас под второй фаштой, ближе к Пупе, вероятно, вблизи офицерских комор. Задняя часть Капудании вообще сохранилась лучше. Прова была разворочена взрывом, из-за чего, собственно, корабль затонул. Однако самое ценное традиционно хранилось ближе к милому знатной части экипажа Юту. «Черт возьми! Прекратите называть меня маленьким!» — возмутился наконец Александр. «Нет спору, мои кости помоложе ваших будут, да и плоть моя пребывает в куда лучшей сохранности, нежели у вас и вашего сброда». «Хорошо, больше не буду. Тем более, что мы пришли». Неожиданно покладисто ответил капудан-паша, тем не менее, не торопясь перейти в общение с принцем, с несколько зловещего «ты», но вполне светское «вы». «Видишь эту дверь?» «Не слепой», — буркнул Александр, явно недовольный, что с ним обращаются, словно со щенком-баронетом. «Знаешь, что за ней?» Принц на миг задумался, косясь на остатки огромных пузатых бочек по обе стороны двери. «Крюет камера?» – неуверенно предположил он. «Кормовая. Носовая-то, как я вижу, шарахнула». «Молодец, парень!» – предводитель скелетов одобрительно кивнул. «Кое-что смыслишь в старинных кораблях. Входи. Да не бойся, весь порох, который там хранился, отсырел еще во времена древних». Александр неуверенно потоптался перед дверью, потом оглянулся и поманил Исмаэля Джуду. Начальник стражи послушно приблизился, внимательно взглянул сначала на дверь, потом на принца. А потом протянул руку и легонько надавил на дверь. Дерево под его нажимом жалобно скрипнуло. Ральф даже задумался, а может ли скрипеть дерево, пролежавшее под водой века? Но так или иначе, звук растекся, окрест крюет камеры, а зимородок решил больше ничему не удивляться. Капудания и так представлялось чем-то решительно невозможным, и тем, что дожила до сегодняшнего дня в таком виде, и тем, какие секреты хранила в трюмах и каютах. Дверь не поддалась. Джуда надавил сильнее. Он был крепким парнем, поэтому петли недолго держались. Склизкий деревянный прямоугольник провалился вовнутрь крюит-камеры, обнажая узкий и невысокий проем. Внутри было темно. Сначала темно. Кто-то уже роптал из задних рядов. «Огня! Дайте огня!» Однако Капудан Паша на это возразил. «Не надо огня». И что-то сделал. Ральф толком не рассмотрел, что именно. Сначала показалось, будто скелет, закутанный в черную накидку, просто выпростал левую руку, в той, которой не было сабли. Но затем он совершил странный паз с костяной ладонью, не то пытался подхватить что-то оброненное, не то хотел оттолкнуть от себя невидимую преграду. В этот же миг жмущийся к бедру зимородка-кассат коротко уркнул. Не скажешь, чтобы предостерегающий или от неожиданности, скорее он выражал нетерпение, мол, быстрее уже давайте, сколько можно тянуть-то. Стены налились мертвенно-синим свечением тем самым, которое, по рассказам немногих очевидцев, иногда окутывало в водах встреченный корабль-призрак. Наверняка именно этот неживой свет заметил прошлой ночью Александр и принял заподаваемые сигналы. Во всяком случае, если то были действительно сигналы, светиться Капудан-Паша заставлял не что иное, как ветхое дерево своего призрачного корабля. «Ну что же ты стоишь?» — поторопил принц Капудан-Паша. Так неистово стремился отыскать Капуданию, а теперь смутился и замер на пороге. Тут твое главное сокровище, можешь быть уверенным. Именно тут входи, не бойся. — А я и не боюсь, — пробурчал Александр, не особо, впрочем, уверенно. Однако в камеру, вошел Следом немедленно просочились Джуда с парой самых здоровенных гвардейцев Капудан-Паша и Альмея. Затем оставшиеся снаружи гвардейцы просто заслонили вход, расступившись лишь единожды перед косатым и Ральфом. А больше народу в тесном помещении все равно не поместилось бы. Внутри было сыро, но не затхло. Остро пахло морем и лишь совсем чуть-чуть гнилинкой. В одном углу сгрудилась неопрятная куча, вероятно, в прошлом представляющая собой пирамиду пороховых бочек. В другом, ровным слоем, лежали ржавые ядра. Было их не очень много. Десятка два, ведь капудание затонуло после долгого и кровопролитного боя, а значит, большая часть ядер была расстреляна по неприятельским судам». Кроме того, у свободной стены виднелось три сундука, в отличие от прочих предметов разнообразной корабельной утвари, сохранившихся в относительной целости и разве только потемневших до полной потери естественной расцветки. Ральф невероятно отчетливо почувствовал висящее в воздухе напряжение. Настал ключевой момент охоты на сокровища капуданий момент невысказанной истины, когда от дальнейших действий нескольких людей будет зависеть будущее многих стран и народов. Откуда взялась эта неожиданная убежденность, Зимородок не знал. Но остальные тоже явно почувствовали нечто невысказанное, но однозначно ощутимое. Александр, Альмея, Ральф, да и Джуда с гвардейцами невольно замерли. кабудан паша громко и внятно провозгласил. «В этих сундуках заключено то, чего каждый из вас добивался и к чему так упорно стремился. Жизнь, сила и знание. Осталось только выбрать, к чему вы намерены прикоснуться в первую очередь». «Сначала я», — немедленно выступила вперед Альмея, «В конце концов, я раньше других договорилась с тобой, Капудан. Разве я недостойна сделать выбор первой?» «Это справедливо», — не стал возражать предводитель скелетов. «Ты поставила цель прийти сюда, и была в достижении цели настойчивой и последовательна. Выбирай!» «Минуточку!» — вмешался моментально насторожившийся принц. «Жизнь и здоровье нужны моему государю, королю Теренсу Альбионскому» и они достанутся именно ему, что бы вы об этом ни думали». «Ну и ну», – поразился Ральф, совершенно позабыв, что всего несколько минут назад дал зарок больше ничему не удивляться. «Алекс заговорил так, словно сознательно участвует во всей этой странной и нелепой игре, в этом невероятном спектакле, к развязке которого мы наконец-то подошли. Все-таки он многого о своих помыслах и стремлениях так мне и не рассказал». Да и странно было бы, если бы рассказал. Смирись, Штарх, с тем, что короткое «Д», предваряющее фамилию Криам, слишком ничтожный повод, чтобы с тобой стали считаться принцы крови, даже такие, которым точно никогда не светит примерить корону.